Глава пятьдесят седьмая. Адресник для Трюнделя. Вот оно. Я думала, что минует меня чаша сия, а она не миновала. Чаша сия стояла в наморднике от подбирания, без поводка и такая маленькая, маленькая. Щенок, что ли? Иди сюда, маленький. Ну-ка, давай. Вот так. Молодец. Ты чей? Где твои хозяева? Я огляделась по сторонам. Никого. На часах начало седьмого утра. Собака в наморднике, значит хозяева где-то рядом. Сняла малышке намордничек, осмотрела ошейник, никаких признаков адресника. Как жаль. Обратила внимание, что намордник шит вручную. Забрезжела надежда, что хозяева у малышки заботливые, ищут ее, переживают. Куба и Лялька забеспокоились, куда эта мать направилась и почему она так долго там с чужой собачкой разговаривает. Так закончилась наша утренняя прогулка. Мы нашли потеряшку. Нам пора возвращаться домой. Ляльку нужно срочно мыть, так как она искупалась в луже. Куба примерно такой же грязный, только на нем грязь более равномерно распределилась. Погуляли называется. А тут еще третья собака на руках. Хорошо, что друзья помогли мне довести это стадо до подъезда. Потеряшку пришлось посадить себе на голову, и Бакуба сильно интересовался, это кто-то такой и почему не знаю. Дома тишина и благодать. Муж еще спит, не подозревая, что сейчас у него начнется очень бодрое утро. Эдик, вставай! Зову прямо из прихожей. «Нужно вымыть собак, а не по уши в грязи! Давай, давай!» «Твою дивизию! Вы где ж так изгваздались?» Не заставил себя ждать примерный папа. «А это что за бантик у тебя на голове?» Бантик дрожал мелкой дрожью и просил не скармливать его двум большим собакам и одному злому дядьке. «Погоди, бантик, ты еще кошку нашу не видел!» «Кого опять притащила?» Выгоню нафиг из дома. Нет, это неедик меня из дома выгоняет. Это маньяха просочилась сквозь спецдырку туалетные двери, унюхав нечто у меня на голове. Пошла отсюда с этой на моих окошке двухтониатцев хватает. У насек, кому говорю. Верив двух грязных собак одному мужу и показав кукиш кошки, я снова выскочила за дверь искать бантиковых хозяев. Они должны быть где-то поблизости. Не зря же на собаке был, был надет намордник от подбирания. Тётяinka, а вы меня зачем обратно уносите? Напряглось украшение на моей голове. Мы с тобой сейчас пойдём искать твоих хозяев. Ты помнишь, где живёшь? Я в доме живу, на постельке. А дом где? А тут. Вспоминай, как ты попала на улицу. Я шла, шла и пришла. Вот сейчас и пойдем точно так же, только в другую сторону. Я поставила малышку на ее коротенькие лапки. Веди меня. И мы пошли. По пути я спрашивала у всех встречных людей, не видели ли они эту собачку где-нибудь вчера или третьего дня в своем дворе. Откликнулась только одна женщина. Я видела, я Только у нее уши были белые, и вообще она была вся белая, и вот такая здоровенная, как лось. Описание абсолютно не соответствовало виду черного с подпалинными таксёныша. Но я же вежливая. Спасибо. Остальные граждане смотрели и не понимали, чего от них хотят. Все собакищут, а тут тетка все мутра бегает по дворам и ищет хозяев. Одним словом, никого мы не нашли. Нужно было возвращаться домой и собираться на работу. Поживешь пока у меня, ладно? Обратилась я к послушной семенившей рядом на охотке. А ваш дяденька не будет против? Малышка казалась очень деликатной. Дяденька не будет, и собаки не будут. Кошка будет против, но ты ее не бойся. Просто вообще не подходи к ней, поняла? Маня встретила нас на пороге молча. Молча выгнула спину, молча нырнула в свои туалетные чертоги и стала наблюдать из дырки в туалетной двери. «Маня, это Бантик. Она поживет пока у нас. Ее не обижать. Все ясно?» «Кто я такая, чтобы мне отвечать?» Зато кубы с Ляли очень обрадовались гости. «Она будет у нас жить, пока не найдутся ее родные хозяева. Потом Бантик уедет в свою семью». Днем я на скорую руку смонтировала из утренних видеосъемок ролик, разместила в городских соцсетях объявление с фотографией: найдена собака, такса, девочка, молоденькая, была в наморднике от подбирания и ошейника. Обращаться по телефону. Даже распечатала пачку листочков для расклейки на столбах, вдруг собачка принадлежит какой-нибудь бабушке, которая не умеет обращаться с интернетом. вооружилась советом мужа. «Обязательно предупреди продавцов в продуктовых магазинах. Люди прежде всего будут там спрашивать про свою собаку». И придя с работы, прицепила бантика на поводок. Мы отправились с пачкой объявлений по ближайшим продуктовым магазинам. «Здравствуйте, я тут с собаками нельзя. Я только предупредить, если вдруг вам придут ваши покупатели и спросят, Не заходила ли к вам вот такая собачка? То вы скажите, что эта собачка у меня. Хорошо? Продавцы не отказывали в информационной поддержке, но в свои магазины нас все-таки не пускали. Лишь в обычном, куда Эдик любит зайти вместе с Кубой и где продавцы Кубу любят, нам действительно были рады. А бантика чуть ли не в лупу рассматривали, чтобы лучше запомнить. Там же я и встретила девушку, которая всегда ходит за покупками с двумя таксами. Девушка, вы не знаете, где может жить эта собачка? А то мы ее утром нашли и теперь ищем хозяев. А вон там она живет, вон там, где белая машина припаркована в первом подъезде. Незамедлительно с ответом о собачной гражданке. Так мы нашли дом бантика. И ведь что удивительно, утром, когда мы с потеряшкой ходили возле этого подъезда, спрашивали людей, выходивших из него, «Вы не знаете, где может жить эта собачка?» Все они отвечали, что не знают. И только вечером, подойдя к тому же месту, я услышала от парня с таксой, «Ага, тоже с таксой, она в этом подъезде живет, ее мальчишка каждый день выгуливает, остальные жители, видимо, соседских собак просто не замечают». Хозяин оказался мальчиком лет двенадцати. «Ты понимаешь, что такую маленькую нельзя отпускать одну?» Строго поинтересовалась я у него, передавая с рук на руки экс-бантика. «Это не я! Это папа упустил!» «Эх, мальчики-мужчины! Свалил вину на самого близкого!» «Как хоть ее зовут? Синька!» Давай-ка сфотографируемся вместе, ведь я про вас в своем блоке напишу, предложила я парнишке. Будешь читать? Ух ты, буду! Но сфотографироваться нам не удалось. Мой смартфон впервые в жизни разрядился не вовремя, а у мальчишки телефон оказался кнопочным. Так и расстались мы с Бантиком с симкой, не запечатленный в радостный момент воссоединения потеряшки с семьей. Вернувшись домой, я увидела своих собак и кошку в падшем состоянии. Куба, Ляля и Маня так и лежали там, где их застиг момент удаления симки из нашего дома. Они даже ко мне, вернувшиеся только с поводком, не подскочили, не начали скакать и веселиться. «Унесла!» – подала голос Мани, не поднимая головы с корзины для белья. «Унесла! Что больше я этот...» Першинка у нас в доме не видела. Она нам все здоровье расшатала. Неужто так замучила? Посочувствовала я, разуваясь. Такое впечатление, что у нее в одном месте перцем натерли. Фыркнула Маня. Ты ей ничего не натирала? Не натирала. Да что тут было-то? Тут Ляля показала мне свою лапку. Пантик мне носочек стянула. Лапка была без носка и без бинта. Видимо, в запале игры они эту перевязочную конструкцию где-то потеряли. Ничего, найдем. Спать не давала, приставала все время. Пожаловался Куба. Давай играть, да давай играть. Мы днем спать привыкли, а она бесилась, как наскепидаренная. Ляльки вон клок из головы выдрыла. Какой клок? Осмотрела голову Ляли, точно выдран кусок шерсти. Кожа поранена, но восстановлению подлежит. Ничего, зарастет. Таксы они такие и таксы. Так ты куда ее дело? Пристроила в лучшее из миров? Полюбопытствовала Маня. Почему это пристроила? Даже обиделась за потережку я. Мы нашли ее хозяев, и Симка уже дома. «Ой, она еще и Симка, а ты бантик-бантик, как нашли-то?» Мой развернутый ответ Маню удовлетворил. «Ну и хорошо», – вальяжно потянулась она, «ты, главное, запомни, в нашем доме полный комплект. Не надо тащить сюда всяких подобранцев и нахожденцев. У нас тесный и укомплектованный коллективчик, нам больше никто не нужен». Эгоистка Маня, наверное, права, хотя говорить я ей об этом не буду. Исчезновение бантика Симки вся семья восприняла с облегчением, и я в том числе. Что не говори о кошка, муж и две собаки – это вполне достаточный для счастья набор. Все, что свыше, от лукавого. Но подразнить Маню хотелось. Мань, а вдруг мы заведем третью собаку или вторую кошку? Только не кошку, если заведешь, я от тебя уйду. И куда же? А куда угодно, хоть в политику. Куда? А что? Думаешь меня в политику не возьмут? Еще как возьмут, не сомневайся. А как же воспитание Ляли? Ты же у меня ее купила. Забудь, сожги мою расписку. Как купила, так и продам. Купи у меня Ляльку, а? Мне деньги в политике понадобятся. электорат прикупить и так по мелочи ты уж собралась мы ж еще никого не заводим точно точно я с тобой совершенно согласна одна кошка и две собаки полный комплект для нашей семьи если еще кубку выгонишь будет совсем хорошо попыталась развить успех маньяха нет куба пусть остается давай я лучше у тебя ляльку выкуплю «Я подумаю». И наш сплоченный коллективчик остался в своем прежнем составе. Кошка, муж, две собаки и я. И пусть так останется всегда. Но тему подобранцев и нахожденцев «Жизнь нам» вскоре продолжила сюжетом «Убеганец и пропаданец». После работы мы с мужем любим посидеть подольше за ужином, поделиться новостями прошедшего дня. Поскольку на его работе все сотрудники знают, что Едик на всю голову особаченный, то и сами сотрудники не смущаются рассказывать ему и друг другу истории своих питомцев, знают их имена, повадки, породы. Хорошо это, когда люди, связанные только должностными инструкциями, вносят в свое общение нотку душевности. Представляешь, у инженера собака пропала. На сей раз новость Эдика оказалась нерадостной. У Кати самовыгульный что ли? Не, она ее всегда на поводке водит. У нее шпиц, если не ошибаюсь. Ну да. Поместь чего-то там со шпицом. На шар похож. Трюндель. Как? Прикинь, его так зовут. Смешное имя. И что с ним? Сорвался с поводка и все. Все выходные искали, не нашли. Кошмар какой! Трюндели инженеры Катя, почуяв в воздухе запах то ли сосиски, то ли куриные ножки, то ли иной какой духовной ценности, вырвал с корнем декоративные китайские карабины с хилого китайского поводка и унесся в синюю даль, сверкая пятками. Хозяйка только ох успела сказать: разумеется, были поиски. Разумеется, они ничего не дали. Хозяйка с дочерью обошла все ближайшие продуктовые магазины, куда их собака любила захаживать в гости, и оставила там свой номер телефона. В магазинах этого шпица знали, пообещали помочь в поимке беглеца, если он объявится. После обхода продуктовых точек Катя дежурила дома. А дочь с мужем бегали, расклеивали объявления на всех столбах и на остановках. В интернете, конечно, тоже дали объявления, где только можно. Так прошло несколько дней, и вдруг: Алло, привет, что делаешь? Есть люди, которые имеют дар звонить именно тогда, когда ты занят по горло, чтобы просто поболтать. Эдик у меня такой. Работаю, что-то срочное. Ну тогда слушай, нашли этого триумфили, знаешь где? Эдик, давай до вечера подожди, ума. У меня сейчас прием, я не могу особо разговаривать. А в бахчисараи его нашли, прикинь? Ладно, вечером расскажу. Ты только не задерживайся. Вечером Эдику было что рассказать. Действительно, нашего героя сердобольные люди нашли в соседнем районе. Как он туда попал, остается тайной. Люди были не местные, приезжали в гости к родственникам. Уже поздним вечером, попрощавшись с хозяевами и садясь в машину, люди увидели мелкого песика, одиноко дрожавшего возле фонарного столба. Эй, малыш, ты чей? Малыш только заскулил в ответ. Не трогай его. Может, хозяева рядом гуляют? Подумают еще, что мы их собаку крадем, осторожничал мужчина. Чья собака? Тут собака чья? Начала звать хозяев женщина. Но никто не признался во владении скулящим меховым шариком. Да и признаваться-то было некому. Все граждане в это время уже сидели по своим домам и смотрели очередную серию следа. Давай его возьмем. — робко предложила женщина. «Временно!» — строго сказал мужчина. «Завтра же дадим объявление. Он же домашний. Вон и ошейник есть. Может, у него есть адресник?» На ошейнике малыша, кроме сломанного карабина, не было ничего. Никакого адресника. «Ну что за хозяева такие? Как теперь их искать?» Так Трюндель оказался в Бахчисарае в семье незнакомых ему людей. «Ну что за хозяева такие?» На следующий день люди дали объявление в соцсетях, оттуда информация разошлась по группам и личным страницам. Так Катя узнала, что ее мальчик жив и здоров, но жив и здоров в другом городе. Она сегодня даже отгул взяла, ездила бы в часорай, сказал Эдик. А представь, если бы эти люди не знали интернета, если бы это была древняя бабушка, или дети взяли бы малыша поиграть. На собаке должен быть адресник с номером телефона, возмутилась я. Я уже Катюхи мозги вставил. Где говорю адресник Болда? То ли Катюха испугалась моего Эдика, то ли сама догадалась. Но адресник она своему трюндилю купила в тот же день. У моих Кубы иляли на шлейках вышит номер моего телефона. Сама вышивала, так что не отдирешь. Кубы иляли собаки немалые. И в случае чего любой прохожий должен за километру увидеть на их ошейниках крупные цифры телефонного номера. Так я думаю.